Глава двадцатая Вернувшись на место своей стоянки, путешественники, конечно, не стали разжигать костер. Во-первых, у них не было рыбы, а во-вторых, они боялись привлечь внимание страшной птицы. «Отдышимся немного, перекусим, чем скотерочка угостит, и домой. Хватит судьбу испытывать», — сказал Иван Иванович, без сил валяясь на ковер самолет. «Да уж», — поддержала его уморушка, — «пока нас не скушали, летим-ка в чащу». Она по-хозяйски расстелила скатерть самобранку, подумала немного, чтобы такого заказать, и попросила. «Скатерочка, скатерочка, дай нам пирожков с визигой и грибков в сметане, пожалуйста». «А еще кваску», — добавил Иван Иванович торопливо. Не прошло и секунды, а на хлебосольной скатерке уже красовались желанное блюдо. Гвоздиков, залпом опорожнив целую кружку кваса, снова прилег на ковер и устало смежил глаза. «Если я вздремну, разбудите меня через полчасика». И он моментально опрокинулся в сон. Пообедав, Маришка и умурушка решили все-таки отлучиться от Ивана Ивановича и получше изучить загадочные следы возле той скалы, где проходили недавно. «Пока не узнаю, в чем дело, не улечу» сказала Маришка подруге, шагая знакомой дорожкой. «А вдруг там клады закопаны?» «Может, и закопаны, а может, и выкопаны», проговорила Умурушка, боязливо поглядывая по сторонам. «Лишь бы Гремучка нас не заметила». «Не бойся, не заметит». Маришка проверила, на месте ли волшебная шапка и вздохнула. «Жаль, что шапка одна. В двух мы бы без страху шагали». «Я и так не боюсь!» — буркнула обиженно уморушка. «Я просто опасаюсь!» Они подошли к скале и снова внимательно исследовали следы. «Ничего не понимаю!» — пожала плечами юная лесовичка. «Следы! Под самую скалу уходят, а входа нигде никакого нет!» «Уж не та ли эта самая пещера?» — вспыхнула вдруг в голове Маришки догадка. Маришка потрогала скалу пальцами, но... Позов или хотя бы маленьких трещин нигде не заметила. Все-таки она решила проверить себя и громко произнесла дрожащим от волнения голоском «Сим-Сим, открой дверь!» Тут же скала задрожала, заскрипела и с каким-то противным зудящим скрежетом стала отодвигаться в сторону, открывая перед девочками вход в подземелье. Пораженная не столько двигающейся скалой, сколько могуществом подруги, у Морушка ахнула, «Мариш, ты стала волшебницей!» Но Маришка только досадливо поморщилась в ответ на глупый вопрос и сделала шагов пять по ступенькам вниз. «Смотри, сколько здесь всякого добра!» повернулась она к Уморушке, сияя от того, что наконец-то раздобыла самый настоящий клад. «Идем, посмотрим!» Уморушка... Боясь, что ее заподозрят в трусости, торопливо шагнула вслед за подругой. «Брать ничего не будем», — предупредила она. «Погляди мы сразу назад». Девочки спустились вниз и стали с интересом рассматривать несметное сокровище, сваленное в куче, по всему подземелью, как попало. Груды золота и серебра привлекли внимание юных путешественниц меньше, чем горы драгоценных камней и целый арсенал странных сабель, мечей и кинжалов. «Были здесь и ковры, и какие-то изящно изогнутые сосуды, прочая домашняя утварь». Вдоволь насмотревшись на сокровища, девочки вдруг спохватились, что пора бы им возвращаться. Быстро взбежав по ступенькам вверх, они хотели было выскочить наружу, но у самого выхода замерли, как по команде. К скале, понукая лошадей и что-то сердито крича друг другу, уже подъезжали... Какие-то странные и страшные по виду люди. «Как их много!» — прошептала уморушка, невольно пятясь назад и, пряча свою кудрявую голову пониже. «Один, два, три, четыре, пять, шесть...» «Можешь не считать!» — бледнее и чуть сдерживая готовые пролиться слезы, также тихо прошептала в ответ Маришка. «Их сорок! Ровно сорок!» Испугавшись разбойников, хозяев пещеры — Кладоискательницы, вместо того, чтобы выскочить из-за в которой они оказались, юркнули обратно в подземелье. Пометавшись взад-вперед в коварной ловушке и несколько раз больно поранив ноги о золотые подносы и серебряные сабельные ножны, они, наконец, кое-как сумели запрятаться. Маришка, надев шапку-невидимку, скрылась в самом дальнем и глухом углу пещеры, А у морушка, неизвестно каким образом, умудрившись съежиться до предельно малых размеров, нырнула в странный сосуд из меди, напоминавший по форме кувшин и вазу для цветов одновременно. И тут в пещеру валились разбойники, сорок человек, как и предсказала Маришка.